103. Февраль, 17. Очевидность может быть и плотного, и тонкого миров. Тонкая очевидность может не существовать для земного сознания, но и наоборот. Обе очевидности должны сливаться в сознании гармонично. Действительность огненная над ними. Обе очевидности, будучи порождениями Майи обоих миров, не могут претендовать на признание их действительностью. И все же с ними нельзя не считаться, ибо человек, не знающий действительности, живет в них и ими. Очевидность мира земного весьма реальна. Невозможно ее отрицать, ибо она есть. Но понимать ее приходящую природу и знать, что она не что иное, как Майя, ученик должен научиться на опыте жизни. Именно самую сущность маи должен прозревать дух, утвердившийся на основах. Основы не Майя. Они являются прочным фундаментом для построения Дома Духа. Они не приходящие и не зависят от Майи обоих миров. В какой бы оболочке или теле не находился человек, основы остаются непоколебимыми. Иерархия света не Майя, но действительность огненная. Сбросив плотное тело, продвинувшийся ученик видит явно всю приходящую природу земного существования и подготовлен к тому, чтобы не обольщаться иллюзиями тонкого мира. Царство света не от мира сего, и не от астрального мира оно, но выше. Задачей ученика является подняться над иллюзиями всех миров, в какой бы оболочке он ни находился, и коснуться действительности высших миров.